Глава 7. Первые минут пять я метался по круглому залу, как сайгак, пытаясь продумать план как можно лучше и круче. Но в итоге плюнул на все, уселся на свой трон, разместив на коленях ржавый меч, который слегка отсвечивал от лучей солнца, что проходили через видимый только мне туман, и положил голову на переплетенные между собой пальцы рук. А руки я положил, соответственно, на подлокотники. Со стороны выглядело, наверное, несколько эпично. Серьезный взгляд, устремленный на вход. Полная собранность, говорящая о готовности вступить моментально в бой. Вот только для меня это было неестественно. Я всегда любил движение, Но сейчас я просто не знал, что мне надо делать. Прошло еще минут десять, пока туман не начал вибрировать. пропуская сквозь себя очень злого воина. Его лицо искажало не только гримаса ненависти и злости, но еще и легкой надменности, уверенности в себе. Следом за ним вошел еще один воин. И, что меня удивило, это был не тот придурок, а хорошо снаряженный новичок. Скорее всего, это Гроу постарался, зашел за главного персонажа и просто скупил все доступное для новенького игрока, максимум пятого уровня. Дальше зашел лучник, у которого также было не особо плохое оружие, а следом аж целых два мага. Один маг был вооружен двумя посохами сразу, что меня опять-таки удивило, а второй шел, опираясь двумя руками на один большой посох. В самом начале пещеры вся группа остановилась, и маги начали что-то монотонно бубнить, а все игроки пару раз засветились сначала зеленым цветом, а потом красным. Значит, маги как минимум способны накладывать усиливающие заклинания. Стремно. Меньше шансов выиграть. В какой-то момент Гроу показал на меня мечом, и с улыбкой во все тридцать два... Потопал ко мне с легким наклоном корпуса вперед. Вот она, надменность и уверенность в себе. Уже думает, что победил, хотя и не совсем знает, что от меня ожидать. Или думает, что я тогда тупым маханием меча показал все, на что способен. Ха, наивный. Когда вся группа выстроилась в боевой порядок, два воина впереди, лучник несколько в сторонке, сзади всех остальных. Два мага аккурат около самого выхода. В случае чего, маги быстро отступят, пока я буду пытаться пробиться через воинов, которые меня порежут. А лучник нашингует стрелами. Хорошая тактика. Простая как лом, но действенная. Осмотрев их всех своим взглядом, я с серьезной мордой поднялся на ноги. Взяв правую руку меч, наклонил голову в разные стороны. Хрустнув позвонками шеи, вытянул свободную руку вперед и также серьезно сказал. «Чары-мары, хуры-муры, вы сейчас сольетесь, нубы!» «Ты дурак?» — приподнял одну бровь вверх Гроу. А потом оба мага резко скрючились, их руки начали выворачиваться в разные стороны, а из глаз начали бить какие-то странные фиолетовые лучи. это ничего". Удивился я, потом мельком глянул на свою шкалу магической энергии, которая оказалась пуста. «О, сработало! Да как?» – спросил лучник, смотря на свой лук, который стал металлическим и лежал мертвым грузом на земле. «Это вообще как? Да не может начальный босс вытворять такое!» «Этот лук теперь весит две тонны! Две тонны! У меня даже инвентарь не может столько поместить!» «А я не знаю!» — пожал я плечами. «А ну само! Честно-честно!» «Да ну тебя нахрен!» — сказал второй воин, тут же убрав щит и достав второй меч. «Всю тактику сломал одной тупой фразой! Ты как хочешь, а я его так, по старинке!» «Уверен, что сработает!» С тоненькой толикой истерики в голосе спросил Гроу, а потом также достал второй меч, убрав щит. «Хотя чё спрашивать, я его одним мечом в прошлый раз искромсал, так что он чуть не умер. Потом Рокхор его добил, но я по своей тупости слился». «Стоп!» Все еще держа меч в руках, я вытянул обе руки перед собой, сверля взглядом двух воинов. «Вот почему всегда так?» «Нет бы молча прийти, сразу начать сражаться, вот почему все так любят поболтать!» «Слушай, а он прав!» Недвусмысленно посмотрел на меня второй воин, ника которого я не знал, тут же озвучив. «Хорошо разрабы проработали босса, прям очень реалистичный искусственный интеллект!» «Эх!» – тяжело вздохнул я, опустив руки, после, тише добавив, начав идти в сторону этих двух воинов. «Достали». Как угрозу, видимо, они меня вообще не воспринимали, так что стояли и просто ждали от меня какой-то глупой выходки. Но, не дойдя еще двух шагов, я остановился и резко бросил меч в голову второго воина, отправляя того сразу на респаун. «Минус один», – спокойно сказал я, Тут же с разворота делая удар в солнечное сплетение Гроу, который уже делал замах мечом. Но вот тут я прогадал. Все же это игра, а не жизнь. Не стоило уповать на то, что тут полностью действуют все те же законы. Мой удар ему был просто как удар. Я всего лишь отнял у него примерно 5% жизни. А он тем временем сделал сразу несколько ударов по мне с невероятно быстрой скоростью. Я сделал кувырок, шипя от боли, схватил два меча, один оказался короче второго, и тут же вступил в бой с воином. Сражаться мне было неудобно, ибо я никогда не держал даже двух палок в руках в детстве, воображая из них мечи, а тут сразу в бой. В итоге, мое здоровье постепенно просаживалось, а здоровье Гроу лишь временами уходило до половины, после чего он отступал, станя меня, пил зелье здоровья, после чего снова врывался в бой. «Вот тебе и 22%, чего и следовало, как говорится, ожидать». «И все же ты обычный босс», — усмехнулся воин, отведя на одно мгновение взгляд в сторону. Но мне этого хватило, чтобы понять, что позади меня что-то не так. Резко развернувшись на пятках, я встретился с очень удивленным взглядом того лучника, что очень бесшумно в реалиях боя подкрался ко мне со спины. Я особо долго думать не хотел, так что пока тот был в неком оцепенении, просто проколол его двумя мечами, оставив их в нем. «А нефиг со спины подходить и пугать!» Сказал я, слыша в этот момент топот сапог воина, что приближался ко мне. Идея в голову пришла моментально. Я просто схватил за плечи уже не лучника, мельком кивнул ему, и мы с ним поменялись местами. Не знаю, как так получилось просчитать, но в момент удара лучник оказался аккурат на моем месте, получив смертельный урон. Ник Гроу тут же изменился на красный цвет. Это был просто провал для него, ибо мало того, что он слил игрока, так он это сделал внутри группы во время прохождения подземелья. последнее время, если мне память не изменяет, в играх за это вообще могли забанить весь аккаунт. О! сказал я, еле сдерживая улыбку, прикрыв рот ладонью. Вот ты молодец! Тварина! крикнул воин, просто кинувшись на меня. Ну а я в этот момент сделал самую элементарную вещь в мире. Вспомнив мультики из детства, я просто в последний момент сделал шаг в сторону, сложив обе руки за спиной, и поставил подножку злому и слабо отдающему себе отчет игроку. Тот, естественно, прогадал. Подумал, я просто ушел в сторону и не заметил мою ногу. Пока он поднимался, я успел взять свой ржавый меч, Подскочить к игроку, стоящему на четвереньках, пнуть его, чтобы тот снова упал, и с криком «Это тебе за мелкого!» вонзить меч ему в грудь. Жаль, недостаточно у меня селенок, чтобы просто пригвоздить его к полу. Вышло бы эпично, но и так сойдет. Бросив взгляд в сторону, я охренела того, что произошло с магами. Сначала у них просто неестественно были вывернуты руки, а сейчас они целиком превратились в какое-то бесформенное нечто. У одного мага на месте головы каким-то образом оказалась пятка левой ноги, при том, что носок левой ноги был на месте правой ягодицы. В общем, сложно описать всю метаморфозу, но выглядело это реально стрёмно. Вытащив из почти умершего Гроу свой меч, я подошел к кучкам переливающегося мяса, что некогда представляли из себя маги. Вонзил в них, куда попала меч, по пару раз и ушел подальше, так как система их смерти засчитала. Фу, мерзость. Вы победили игроков, объявивших на вас охоту. Получено достижение и не с такими бодались. Получена известность плюс 250. Внимание, вы получили два уровня известности. Доступен выбор двух бонусов за известность. О, а вот это уже прикольно. Значит, известность не просто мою ценность в обществе повышает, а еще и меня способна усилить. Годно-годно, но мигающий системный значок говорит о том, что еще не все прочитано. Значит, отложим выбор немного на потом. Сейчас прочитаем, что там дальше. Получено 244 опыта воина, 99 опыта разбойника, 212 опыта мага и 555 опыта игрока. Получен четвертый уровень. Доступно 10 свободных очков характеристик за новые уровни. Всего свободно очков характеристик 15. О, пока есть возможность, надо сразу активировать путь разбойника, еще немного себя усилив. Будет всего один опыт разбойника, но по пять характеристик в ловкость и восприятие. А также по две во все остальные на дороге не валяются. Пути развития разбойника потом почитаю. Там хоть и всего два пути развития. В лучника с перекосом на восприятие и в ассасина с перекосом в ловкость. В общем, ничего интересного. Описания такие же банальные, как и у воина. Мне сейчас больше интересно, что мне дадут за уровень известности. Бонусы за получение первого уровня известности. Дом для угнетенных. Вероятность появления новых поселенцев из ареала местных монстров повышается с 1% в сутки до 3% в сутки. Табличка сокровища на входе в пещеру» повышает шанс привлечения внимания игроков-одиночек. Металлы. Во время разработки подземелья появляется 10% вероятность получения более редких материалов, присущих более низкому этажу пещеры. Этаж пещеры? Получается, что та пещера, что у меня есть, имеет возможность расширяться не только в ширину и в глубину? Идеально! Надо будет про это подробнее почитать. А сейчас надо выбирать. Если смотреть логически, то со временем количество игроков, которое будет ходить в бой на меня, будет все возрастать и возрастать. Так что второй вариант можно отсеять за ненадобностью. Да и звучит он как-то абсурдно. Первый вариант выглядел весьма и весьма привлекательно. А это получается, если я его выберу... то ко мне добровольно будут приходить такие же чудики, как и мой ящер. Кстати, на заметку, как он и оживет, надо будет дать ему уже, наконец, имя. А то бедный без него бегает. Третий вариант тоже выглядел весьма и весьма впечатляюще. Но это работа на перспективу, очень далекую перспективу. Чтобы работать с металлами, нужна кузница, а ее у меня пока нет. Эх, жаль от такого отказываться, но все же выберу первый вариант. Он сейчас мне больше подходит. Надо всегда действовать, исходя из ситуации. Вот, выбран бонус за первый уровень известности. Дом для угнетенных. Шанс появления новых поселенцев составляет 3%. Эх, все, выбор сделан. А как говорится, сделанного не вернуть. Ну, зато у меня будет постепенная прибавка в населении моего логова. Теперь не буду сражаться один против нескольких игроков разом. Это уже огромный плюс. Да и сейчас бы не сражался один, если бы ящер не подох в ходе рейда. А так, я гарантированно кого-нибудь буду оставлять при себе. Смотрим дальше. Что там у нас дают за второй уровень?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 присущих более низкому этажу пещеры. Посмотрев на все это, понял. Выберу точно металлы. По поводу таблички я уже высказался, а первый вариант, который пришел на замену выбранного варианта, выглядел каким-то безумием. Я, конечно, понимаю, что я игровой босс, но если верить тому, что в игры с полным погружением с каждым днем заходит все больше и больше людей, то первый вариант в данный момент выглядит полным безумием. Вот будет пещера побольше, а моя охрана посильнее, тогда да, тогда возьму это редкое достижение, а сейчас нет, не хочу. Выбран бонус за второй уровень известности – металлы. Шанс появления металлов, свойственных более низкому уровню пещеры, составляет 10%. Ну, теперь различную руду можно будет начать складировать для будущих достижений. Чувствую, что кроме как кузничным делом я себе нормальное снаряжение никак не добуду. Ну и пусть. Зато буду уверен в том, что создам. А потом надо будет обучить кого-нибудь, чтобы он конвейером создавал доспехи и для воинов. Но это все планы на будущее. Нужно смотреть трезво на ту ситуацию, что сейчас складывается. А что мы имеем? Почти пустое значение хитпоинтов, которое постепенно продолжает снижаться. Э? Какого? Вы умерли. Время до возрождения 30 минут. Ну вот опять. Ладно, уж пока делать нечего, посмотрим на то, что могу получить за оставшиеся очки опыта воина и мага. прошлый раз все прочитано, осталось только выбрать. Одно я понял, сражаться двумя мечами сразу не мое. Просто неудобно мне, вот и все. Самые простые движения совершать могу, а вот делать всякие пируэты, как это делал Грол, извольте, не мое. Я лучше пойду по пути двуручного оружия. Хотя его у меня и нет, но зато на меня будут действовать бонусы от выбранного навыка. Так что выбираем его. Выбрано пассивное умение. Двуручное оружие. Осталось 273 опыта воина. Доступно дальнейшее развитие данного пути. Особо вчитываться во все эти километры текста не буду. Если первые разы было более-менее интересно... то сейчас нет. Доступно три навыка. Меньший вес, кровотечение, повышенный урон. Все три навыка давали по 3% преимущества, и стоили они уже не полтинник, а 200 опыта. Так что выбрать навык сейчас я мог только один. Выберу кровотечение, оно лишним не будет. А теперь маг. Исходя из того, что у меня вышло, магию творить я умею. Но как это вышло, я даже сам не понял. Зато весело получилось. Но все же мне нужно больше силы, так что я выберу путь баффера. Стоп. Остальные пути закрылись? А? а почему не было об этом сказано? Обидно. Однако... Ладно, выбор сделан. Смотрим, что там дальше. А вот тут интереснее. Тут уже выбор навыков идет. Доступно всего шесть, и каждый навык дает усиление соответствующей характеристики на пять процентов. Выбор очевиден. Берем сейчас силу. Хорошо, что они стоят по сто очков опыта каждый. Ну вот и все. Все, что я мог сделать мертвым, я сделал. Осталось только дождаться возрождения. А до этого еще двенадцать минут. Чем бы заняться? Что я хотел сделать? Думай, голова, думай. «Стоп. У меня нет головы. У меня нет тела. Как я вообще могу что-то соображать?» «Да ты просто игровой персонаж!» Раздался откуда-то сильно знакомый голос синего фигпа. и кого. «Ты вроде умер, но не умер. Здорово, правда? Вот бы и в реальной жизни так. Хотя у тебя примерно та же ситуация, только ты думать не можешь там. В общем, удачи тебе!» «Вот как на такого не злиться? Вот зачем он мне напомнил про реальный мир?» «Я вот только привык к тому, что тут происходит. А там жена, мама, дети. Интересно, как они без меня?» «Наверное, скучают. А я вот что-то и забыл про них. Не стоит забывать. Все же это семья. А это самая большая ценность, что у нас есть». Но пока они для меня в недосягаемости, а вот возрождение близко. Во, а вон и мелкий бродит по пещере, склоняется туда-сюда, как обычный игровой моб. Хотя он и есть обычный игровой моб, только мои задачи способен выполнять. Вот он подошел к трупу игрока, осмотрел его, пошел к следующему, присел возле него на корточки, ткнул разок пальчиком и труп исчез. На его месте осталась пустота, даже лута никакого не осталось. Мог бы я вздохнуть грустью, вздохнул бы. О, змеёныш разделяет мои чувства. И так, блин, с каждым трупом. Однако основательно подготовилась группа. Шла чисто меня рубить. Уроды. Ладно, отдохнули и хватит. Сколько там до возрождения? О, счетчик. Три, два... «Раз. Здорово!» – появился я, сидящим на своем троне, чего не ожидал мелкий, который тут же рухнул на колени и стал что-то мямлить себе под нос. «Что ты там бормочешь?» «Мастер возродился!» Тут же он поднял на меня взгляд полным каким-то фанатизмом. Так и ожидалась от него фраза «Я создан служить!» Но нет, такой пасхалки в игру не заложили. «Так, хватит вот всего вот этого. У меня к тебе есть очень важный вопрос». Змеёныш тут же поднялся на ноги, со взглядом полным ожидания и восхищения стал пялиться на меня. Бр. Нет, надо прекращаться с этим. Не люблю я такое». «Ты мох собрал?» Отдельно произнес я каждое слово, чтобы мелкий понял. На это он отрицательно помотал головой, и его взгляд, как и весь внешний вид, сменился на виноватый. «Так какого стоишь что ты ничего не делаешь?» И «Я побежал!» Четко произнес он, тут же разворачиваясь на пятках и уносясь с огромной скоростью прочь из пещеры. Я некоторое время посмотрел на туман с некоторым удовольствием. А потом нахмурил брови, так как что-то забыл. Что же? Память дырявая: Снова забыл мелкому имя дать. Ну ладно, прибежит во всеуслышание, то бишь его и мое, объявлю ему его имя. Конец седьмой главы.